глава За месяц до суда над Невином Ноллом его адвокат Миллар Кантрелл просматривал утреннюю почту и был поражен, увидев постановление судьи Роуча. Тот удовлетворил ходатайство Берча об отстранении Кита Руди от ведения процесса, к которому сам Кантрелл не присоединился, и заменил его известным прокурором Чаком Макклюэром. Кантрелл был в ярости из-за того, что Бёрч снова умудрился облажаться. Кантрелл начинал понимать, что Бёрч хорош в зале суда, где он буквально расцветал, но не в разработке досудебных стратегий. Он стремился завалить оппонента бесконечными проволочками и бумажной волокитой, заставляя его обороняться. Однако эта возня с документами все чаще и чаще не шла самому Берчу на пользу. Кит был новичком, не имевшим опыта в судебных делах, связанных с убийством. Макклюер же станет смертельно опасен. Кантрелл позвонил Берчу, намереваясь закатить скандал, но тот не взял трубку. Эффектный ход с Генри Тейлором и его превращение с подсудимого в свидетеля обвинения серьезно ослабили защиту как Невина Нолла, так и Хью Малко. Прибытие Чака Макклюера стало еще одним гвоздем, забитым в крышку их гроба. Однако наибольшую сложность для защиты несомненно представлял тот простой факт, что оба подзащитных были виновны в убийстве Джесси Руди. Вместе с тем... В глазах закона Невин был в большей степени виновен, чем Хью, хотя бы потому, что доказательств собрали больше. Генри Тейлор никогда не встречался с Хью и понятия не имел, какие переговоры тот вел с Ноллом. Когда Хью заказывал убийство, в комнате никого больше не было. Но Тейлор точно знал и наверняка мог убедить присяжных, что Нолл заплатил ему 20 тысяч долларов за убийство Джесси Руди, и предоставил взрывчатку. Кантрелл был адвокатом Нолла в течение года и провел с ним в тюрьме долгие часы. Он не делал вид, будто симпатизирует своему клиенту и втайне испытывал к нему отвращение. Он видел в нем хладнокровного убийцу, неспособного на раскаяние, спесивого гангстера, который не заработал в жизни ни единого доллара честным путем, и психопата, готового убить снова, если оплата его устроит. нол был бандитом до мозга костей, который никогда не сдаст подельников. Но, являясь его защитником, кантрел был обязан действовать в его интересах. По его компетентному мнению, нол ожидал суд без каких-либо шансов на то, что ему удастся выкрутиться, и все закончится мучительным ожиданием казни в течение 10-12 лет и 10 минутами в газовой камере с цианистым водородом. Контрелл не был уверен, что возможен другой исход, но попытаться его найти он был обязан. Они встретились в маленькой комнате тюрьмы округа Форест, в той же комнате, что и всегда. Год за решеткой явно не пошел Нолу на пользу. Ему было всего 37 лет, но вокруг глаз уже собрались морщинки, а под глазами темнели круги. В густых черных волосах с каждым месяцем прибавлялось седины. Он непрерывно курил, будто хотел медленно свести себя в могилу. Кантрелл сказал. Я увижу судью через несколько дней на очередном слушании. Скоро он спросит, предпринимались ли попытки урегулировать дело, предлагалось ли заключить досудебное соглашение. Так что нам надо хотя бы обсудить это. Вы хотите, чтобы я признал себя виновным? Я не хочу, чтобы ты ни черта не делал, Невин. Моя задача состоит в том, чтобы представить варианты. Вариант первый — идти в суд. Второй вариант — избежать суда, заключив соглашение о признании вины. Ты признаешь свою вину, согласишься помочь обвинению, и судья делает тебе поблажку. Кантрел ожидал, что на него обрушится град проклятий за само предложение о сотрудничестве со стороной обвинения. Такой крутой парень, как Невин Нолл, мог выдержать любое наказание, которое эти сукины дети могли обеспечить. «И что за поблажка?» — неожиданно поинтересовался Ноул, и Кантрелл даже подумал, что неправильно понял своего клиента. «Не знаю, и мы не узнаем об этом, пока не поговорим с окружным прокурором». Ноул закурил еще одну сигарету и выпустил дым к потолку. Исчезла бравада, бахвальство, весь набор проявлений крутизны — а также вечная ухмылка с которой Невин взирал на всех свысока. Впервые с момента их первой встречи Нолл заинтересованно спросил, «Что бы ты сделал на моем месте?» Контрелл постарался привести мысли в порядок. Возможно, это его единственный шанс спасти своему клиенту жизнь. Нужно тщательно подбирать слова. «Ну...» Но... «В суд я бы точно не пошел». «А почему?» «Потому что тебя признают виновным, дадут по максимуму и отправят в Патчман умирать в камере смертников. Присяжные обязательно тебя осудят. Судья вкатает по максимуму, в суде ничего хорошего тебя не ждет». «А разве тебя не будет рядом, чтобы защитить меня?» «Конечно, я буду рядом, но тут мало что можно сделать, Невин. Тринадцать лет назад тебе удалось избежать наказания за убийство, и твои друзья во многом этому поспособствовали. На этот раз такого не случится. Слишком уж много улик против тебя». «Продолжай». «Я бы заключил сделку, минимизировал потери, попытался бы сохранить надежду на будущее». Сейчас тебе тридцать семь лет, может, тебе удастся выйти в шестьдесят, и ты проживешь еще несколько хороших лет. Звучит ужасно. Не так ужасно, как газовая камера. По крайней мере, ты останешься жив. Нолл сильно затянулся, наполнив легкий дымом, который затем выпустил через нос. «И ты думаешь, что штат даст мне поблажку?» — Я не узнаю, пока не спрошу. И у Кита в команде появился новый человек, парень по имени Чак Макклюер, который считается лучшим прокурором в штате. Он отправил в камеру смертников больше людей, чем кто-либо до него. Просто зверь в зале суда, живая легенда, и теперь он держит тебя на прицеле. Выпустив очередную порцию дыма, Невин, наконец, произнес — — Хорошо, Миллард, закинь удочку. Несмотря на официальный самоотвод, Кит оставался окружным прокурором и в этом качестве был обязан участвовать в судебном преследовании. Он помогал Чаку Макклюеру во всем, кроме участия в самом процессе, во время которого он сидел за столом обвинения, делал записи и наблюдал за ходом разбирательства. Его не станут представлять присяжным, и они не узнают, что он сын жертвы. Телефонный звонок от Милларда Кантрелла был как гром среди ясного неба. Они несколько раз разговаривали по телефону и сразу же не взлюбили друг друга. Но когда Кантрелл произнес слово «сделка», Кит лишился дара речи. Он ни на мгновение, даже теоретически, не допускал, что такой закоренелый преступник, как Невин Нолл, будет рассматривать возможность поторговаться со следствием. Но, с другой стороны, речь ведь шла о перспективе газовой камеры. Корабль тонул, и крысы прыгали за борт. Через два дня они встретились в офисе Кита. Кантрелл предлагал увидеться в Хаттисберге на полпути между ними — Но Кит был окружным прокурором и считал, что все адвокаты защиты должны встречаться на его условиях и на его территории. Перед визитом Кантрелла Кит и Чак Макклюер в течение часа обсуждали стратегию. Сделка с Невином нолом отправила бы Хью Малко прямиком в камеру смертников, поскольку суд стал бы всего лишь формальностью. Кит же хотел, чтобы их обоих приговорили к смертной казни и, желательно, даже казнили одновременно за двойное убийство, но маклюэр напомнил ему, что главным призом оставался Хью Малко. Кит не предложил контролу кофе и держался очень сухо. Смерив адвоката хмурым взглядом, он сказал, «Полное сотрудничество, показания против Малко, и он получает 30 лет, не меньше». Кантрелл был побежден, и оба это знали. Смешавшись, он заметил. «Я надеялся услышать нечто более привлекательное для моего клиента, предложение, которое он мог бы принять. Ну уж извините. Как я понимаю, вам отчаянно нужен Нолх, поскольку никто другой не сможет свалить всю вину на Малко. В комнате больше никого не было». Если предположить, что именно Малко заказал убийство, никто, кроме Нолла, не сможет этого доказать. У штата достаточно доказательств, ваш клиент пойдет первым. Он ни за что не избежит газовой камеры. Я понимаю это, Кит, правда, но не уверен, что вам удастся прищучить Малко. 30 лет за признание вины. Сотрудничество. Обвинение в Теннесси снимается. Больше никаких переговоров. «Все, что я могу сделать, это обсудить условия с моим клиентом. Надеюсь, он откажется, Миллард. Я не шучу. Моя жизнь не будет полной, пока я не увижу, как Невина Нолла привязывают к креслу в газовой камере и отворачивают вентиль. Я представляю эту сцену каждый день» и она мне снится каждую ночь. Я молюсь об этом на мессе каждое утро и не испытываю никаких угрызений совести». «Я понял». «У вас сорок восемь часов, после чего предложение отзывается».